Эпилог. Пламя чуть потрескивая плясало в очаге и отбрасывало на стены шатра причудливые тени, похожие на чудовищ, о которых рассказывала мать. Когда-то давно Темуджин верил в сказки для детей, но перестал задолго до того дня, как отец впервые посадил его на коня и дал в руки лук. Но теперь поверил снова. Когда вместе с горячими ветрами с юга пришли те, кого его народ не видел тысячи лет. Нужно уходить. Высокая фигура в блестящих латах шагнула к огню. Пески приближаются. В свете пламени доспехи Джаргала переливались сталью и золотом, превращая его в сказочного богатура. Непобедимого воителя, который не испугался бы ни жара пустыни, ни тех, кто шел за ним следом. Тимуджин завистливо вздохнул и на мгновение снова почувствовал себя мальчишкой. Но тут же подобрался и грозно сдвинул брови, как и подобает сыну великого хана. Когда-нибудь и у него будут свои доспехи, и получше этих. «Разве ты не слышал, что говорил мой отец?» — проговорил Тимуджин. — Мы не свернем юрты, пока он не вернется. Ты отважный юноша и истинный сын степи. Джаргал склонил голову. — Отец гордился бы твоей преданностью, но... Но он уже не придет, Тимуджин. Прошло уже четыре дня. И их достаточно, чтобы испытать твою верность, Джаргал-богатур. Чимоджин возвысил голос и сложил руки на груди. Или ты забыл, кого называл своим ханом? Я помню и не забуду, пока великое небо не призовёт меня к себе, отозвался Джаргал. Но Исугея больше нет. Даже сильнейшему из сильнейших не прожить столько времени в песках. Отец говорил, что могуществу духа истинного богатура нет предела. Чингуджин шагнул вперёд и заглянул Джаргалу в лицо. Но «Ну, если даже пески забрали его, у нашего народа есть хан, и ты не ослушаешься его воли, хоть отец называл тебя не слугой, а братом. И он повелевает остаться и смотреть, как умирают мои дети, усмехнулся Джаргал, разворачиваясь к выходу из шатра. Разве могу я сказать хоть слово против? Хан Только когда шаги богатура стихли за пологом, Темуджин позволил себе опуститься обратно на шкуру. Ноги предательски дрожали. Он с самого утра ничего не ел, и сил оставалось совсем немного. Но их ещё хватало стоять, не согнув спины. "Возьми, сынок". Мать зашуршала чем-то в темноте и через несколько мгновений вернулась с чашкой айрана. "Тебе нужно поесть, хоть немного". Оставь себе. Темуджин покачал головой. Воин должен уметь терпеть голод. На севере мы могли бы отыскать достаточно пищи. Мать уселась рядом с Темуджином и обняла его за плечи. Если бы ты послушал Джаргала, и ты готов предать отца. Темуджин оттолкнул женщину и снова вскочил на ноги. Как ты смеешь? Есугей мой муж и мой повелитель. Мать склонила голову. Но он всегда слушал меня, и мой совет для него стоил не меньше совета Любовы из братьев-богатуров. Послушай и ты, сынок. Может, я и послушаю женщину, произнёс Темуджин. Но никогда не стану слушать предателя. В тебе дух твоего отца. Мать протяжно вздохнула. Но пока нет его силы. Завтра на рассвете Джаргал свернёт свой шатёр, и с ним уйдёт 3/4 войска. Разве ты сможешь их удержать? Нет, Темуджин покачал головой. Но тот, кто ослушается отца, пожалеет об этом, я знаю. Может и так. Мать не стала спорить. Ты получил от отца особый дар, Темуджин. Обычный человек видит на три полёта стрелы Но твоему взору откроется всё и на три кочёвки. Тебе известно то, что я узнать не в силах. Джаргал может сворачивать свой шатёр, но не успеет солнце подняться, как наш защитник вернётся. Темуджин развернулся к югу и посмотрел вдаль. Словно и правда мог пронзить взглядом и ткань шатра, и ночную темноту. И тогда каждый, кто пойдёт против воли хана, умрёт.